Глава четвёртая. Не всё быстро поддаётся логическому объяснению. Впрочем, стоит попытаться понять, зачем Осипу понадобилась эта неинтересная и по сути бесперспективная работа в оперативном центре охраны гостиницы Мандарин. Сама работа низкооплачиваемая. Тоня как менеджер в ателье даже в нынешние неблагополучные времена получала раза в 3 больше. Конечно, любой доход в прок. Но стоило ли губить время часами просиживая перед экранами в зале оперативного центра охраны, тупо глядеть, как по коридорам двигаются безликие постояльцы, как они входят в спа-салоны, гостиничные бары и рестораны, как по служебным коридорам горничные толкают грузовым лифтом контейнеры с грудами грязного белья, а у входа швейцары в красных камзолах и фуражках услужливо открывают двери в возбуждённом нью-йоркской атмосферой туристам? Скрытые камеры в здании наведены на все лестничные клетки, пожарные выходы, разгрузочные площадки, гаражи, отсеки вентиляционного и электрического оборудования. Нет, тратить своё драгоценное время, чтобы пялиться на экран, рассматривая всё это, определённо не стоит. Уход мужа в охрану то не приписывала его очередному чудачеству, выверту, к которым после 10 лет совместной жизни она уже привыкла. Когда-то выходя замуж за студента театрального института, она втайне надеялась, что Осе, пока театрального режиссера, ждет блестящее будущее. Питер, потом может Москва. Себя же она видела на вторых ролях в той яркой жизни, где славу и деньги будет обеспечивать муж, а ей лишь останется подставлять свои хрупкие плечика под это сладкое бремя. Еще бы, он ведь, а на этот счет у Тони не было ни грамма сомнения, безумно талантлив. Анна в его талант верила больше, чем в себя. Но когда до окончания института оставался год, Осип вдруг сделал по его словам прыжок с моста, бросил институт и пошёл учиться на кинооператора. Жаль, конечно, что он не закончил институт, но разве настоящему таланту нужен диплом? Кино, что ж, это даже лучше решила Тоня, более современно, больше перспектив. О, наивные представления Жон. связавших свою судьбу с художниками. Не ждите девушки того, что показывают в красивых фильмах и о чем пишут в глянцевых журналах. Врут они все, врут. И если вам доведется встретить бледного юношу с горящим взором, который вам покажется гением, бегите от него, бегите без оглядки, пока вы не превратились в очередной соленый столб из окаменевших слез. Закончив соответствующие курсы. Осип поработал оператором на студии документальных фильмов, участвовал в съёмках ленты про беспризорных детей. Фильм ещё монтировался, но не за горами был очередной прыжок с моста. Однажды Осип сообщил, что попросил у своих родных, когда-то уехавших в Америку, прислать им вызовы на постоянное место жительства. Тогда 5 лет назад я с ними уезжать не захотел, но с тех пор многое изменилось. Дело не в том, что политическая обстановка в России мне всё больше не нравится, вернее, не только в этом. По своим родным, родителям и старшему брату я тоже не шибко соскучился. Подлинная причина в другом. Как объяснил Тоня, он ещё не чувствовал себя готовым к настоящему творчеству. Оказывается, вокруг не было чего-то такого. Понимаешь, Тонч, так он называл жену. Я слишком хорошо знаю питерскую жизнь. Я слид с нею. Но я не вижу себя. Мне нужно отойти далеко в сторону, оказаться на другом берегу. Тоня, ещё не так давно мечтавшая взлететь на вершину мужниной славы, начала смутно догадываться, что ей лучше готовиться не к захватывающим дух полётам, а к прыжкам с мостов. Она уже не так усиленно искала логику в поступках мужа, замечая в нём определённую странность, которую ранее принимала за одержимость гения. Ты просто не веришь в свой талант, убеждала его Тоня, хотя по правде и её вера в талант мужа заметно пошатнулась. Что ж, в конце концов Америка не худший вариант, успокаивала она себя. Почему-то была уверена, что рано или поздно Осипа всё равно куда-то понесёт. Переехав в Штаты, они поселились в провинциальном городке Пенсильвании, где жили родные Осипа. Жизнь там была смертельно скучна. Осип Стонии получали государственные пособия и в каком-то захолустом центре для новоприбывших иммигрантов изучали английский язык. У обоих возникло ощущение тупика. Всё изменилось после того, как оказавшись на одном из нью-йоркских фестивалей, он встретил известного режиссёра Славу Цукермана, создателя нашумевшего в Америке даже культового фильма Жидкое небо. Нью-Йорк благодатный для кино город. Сегодня это культурный центр мира, говорил Цукерман через несколько дней после фестиваля, пригласив Осипа к себе в гости. Жизнь здесь кипит, каждый день рождаются новые идеи. Думаю, сейчас в Нью-Йорке снимается больше независимых малобюджетных фильмов, чем в любом другом месте на земле. В Голливуде же может пробиться только тот, кто уже снял успешный фильм на английском и готов вписаться в их систему. Зато здесь люди более открыты для всего нового, чем в любом городе Америки, а может и мира. В Нью-Йорке острее чувствуется тоска по прекрасному. Было интересно слушать этого режиссёра, еврея русскою душой, так проникновенно влюблённого в Нью-Йорк. Но чтобы снимать американские фильмы, надо сначала понять американскую жизнь, она очень сильно отличается от российской. Один мой знакомый на пути из России в Америку во время остановки в Италии написал сценарий об Америке и хотел мне его прислать. Я ему ответил, что читать этот сценарий не буду. К его талантам это никакого отношения не имеет. Человек из России, который никогда не жил в Америке, не может написать сценарий об американской жизни, даже если он гений. Жизнь познаётся только на собственном опыте. Чтобы человек начал сносно ориентироваться в новой жизни, должно уйти несколько лет. тяжёлых лет, тяжёлых, несмотря на желание в эту жизнь вписаться. Хотите этого или нет, но сперва нужно хорошенько потереться о колючий кустарник эмиграции. К тому же, профессия режиссёра сама по себе требует безумного желания осуществить свою мечту. Без этого желания, без этой одержимости режиссёр состояться не может. Я видел много разочарований, видел и тех, кто в бывшем Союзе хотел стать режиссером, а здесь в штатах решил пойти в программисты или в дантисты. Кстати, а что у вас за плечами, молодой человек? Какой жизненный опыт? Незаконченный институт, женидба, год работы на студии документальных фильмов. Цукерман на мику молк, словно представлял себе чашу весов с жизненным опытом Осипа. Я, конечно, не пророк, но... Ой, сый, повы случайно не хотите стать дантистом? 5 лет учёбы, и ваша американская будущая обеспечена. Будете ставить световые пломбы и фарфоровые зубы. Захотите, переедете в Голливуд, там хорошие дантисты всегда нужны, они там не менее успешны, чем режиссёры. Купите себе виллу с бассейном, телевизор во всю стену и машину для изготовления домашнего попкорна. Зачем вам эти творческие метарства, неопределённость, бедность? Ну-ну, не сердитесь, шучу. Такой у меня чувство юмора. Иосип внял совету коллеги. Тоне пришлось пережить очередное разочарование. Когда вернувшись от метра, Тоне втайне надеялась, что Цукерман предложит мужу работу в своём новом фильме, Иосип заявил, что они переезжают в Нью-Йорк, и он идёт тереца боками, а колючий кустарник и встраиваться в новую жизнь. Идёт работать таксистом. Потом была работа санитаром в хосписе. Словом его жизнь напоминала даже не захватывающие прыжки с мостов, а ползание на брюхе. Зато карьера Тони, расставшейся с иллюзиями, потихоньку пошла вверх. Начав в спортнихе, Тони доросла до должности менеджера в престижном отеле. Мужа она жалела изо всех сил, смирившись с мыслью, что вышла замуж за хорошего человека, но неудачника со странностями, который когда-то ошибочно приняла за признаки таланта. Как многие жёны неудачников в груз ответственности за семью, она взвалила на свои хрупкие плечики, при этом довольно сильно согнув свою лебединую шею. Тоня отвечала за финансовое благополучие семьи, медицинские страховки, оплату счетов. Каждый переход мужа на новую работу принимала уже спокойно, почти без нервов, расценивая как очередное шараханье. Но больше всего огорчало Тоню безразличие мужа к сыну. Да, он проводил с Арсюшей время, но только по её мнению для галочки, выполняя свой отцовский долг и при этом всегда поглядывая на часы. Постоянно забывал дату рождения сына и то не пускалась на разные мелкие уловки, скажем, расставляла повсюду в квартире фотографии Арсюши или где могла, вводила его имя и эту дату в компьютерные пароли. Сын часто спрашивал: "Ма, а где папа? А когда он придёт?" И ей приходилось улыбаясь врать, что папа на работе, он тебя очень любит, и на уикенд мы все вместе пойдём в парк и в магазин игрушек. Наступал уикенд, и папа случалось действительно шёл вместе с ними в парк и за игрушками. Стоило Арсению попросить, чтобы ему купили какого-нибудь монстра, Осип тут же доставал кредитную карточку и набив полную корзину этими пластиковыми уродами, скоренько шел к кассе расплачиваться, в чем, кстати, Тони видела очередное подтверждение: отец не любит сына. Да что говорить, когда он снимал Арсения на камеру, видео и фото снимки сына интересовали его исключительно с эстетической точки зрения. Разве это настоящий любящий отец? Арсюша каждый вечер с нетерпением ждёт отца. Вот папа придёт и расскажет ему какую-нибудь историю. Ведь никто, кроме папы, таких историй сочинять не умеет. Герои этих историй и пираты, и путешественники все они папины друзья. Папа обещает, когда Арсений вырастет, взять его с собой к пиратам на корабль. Поэтому Арсений спешит вырасти. Для этого он делает всё возможное: прилежно учится в школе, писает прямо в унитаз, поднимая перед этим стульчак, и на ночь иногда аккуратно складывает всех своих монстров в коробку. Но папа часто до ночи нет дома. Иногда, когда Арсюша уже почти спит, он смутно сквозь цветные круги чувствует, как в комнату входит папа, накрывает его одеялом, гладит по голове. Арсюше хочется проснуться и папу обнять, но веки такие тяжёлые, что их не поднимешь. Он нащупывает волосатую папину руку и крепко обхватив, прижимает к себе. К последней работе мужа оператором в гостиничной охране то не отнеслась уже почти благодушно, разве что уточнила, не опасно ли это для жизни, всё-таки охрана гостиницы мало ли что. услышала в ответ, что более безопасного места быть не может. Сидишь за стальной дверью в зале, управляешь скрытыми видеокамерами, установленными в разных точках гостиницы, смотришь на экраны и чуть что, докладываешь оперативному дежурному. Такое описание Тоню успокоило. Осип уверял, что работа охранника даст ему возможность уловить ритм столицы мира. К тому же, у него будет прорва свободного времени, особенно по ночам, и он спокойно сможет заниматься своими творческими делами. И всё-таки Тоня ошиблась. Прожив с ним столько лет вместе и поставив на нём клеймо горемыки, она не замечала, как все эти годы в нём вызревал талант художника, направлявший неведомыми путями его судьбу. К тому времени у него уже был написан сценарий Составлен бизнес-проект, и он занимался поиском спонсора. Прошло ещё немного времени, и начались съёмки. Ночью на пролёт Осип сидел в операторском зале гостиницы Мандарин, за остальными дверями надёжность которых обеспечивают секретные коды. Его напарник Уолтер, бывший коп, отвечающий за оперативные реагирования при любом ЧП, дремал по старой полицейской привычке, положив ноги на стол. Будучи очень разными, Они с Осипом всё же испытывали взаимную симпатию. Уолтер в скором времени нашёл себе подружку, жившую неподалёку от гостиницы. Перед тем как отправиться к ней, он вытирал своё гладкое месистое лицо и шею влажной ароматизированной салфеткой, смотрелся в зеркало, подмигивал себе и уходил на несколько часов, а то и до утра. Он знал, что Осип никуда не денется, потому что занят своей картиной. Осип монтировал фильм, подключив ноутбук к системе наблюдения отеля. Сверхчувствительная аппаратура, оказалось, тут нельзя более, кстати, в первую очередь, большие экраны. Уолтер, возвращаясь от своей Лизы, добродушной, пахнущей духами и свободой, заставал Осипа в том же кресле, в той же позе, с включённым ноутбуком и тем же безумно напряжённым взглядом. Фильм про писателей у Олтора интересовал мало, вернее, не интересовал вовсе. Он любил передачи про животных или о торговле недвижимостью. Осип однако уважал за добросовестность, считал его чудаком, который чем чёрт не шутит, может и разбогатеет когда-нибудь. Когда Уолтер узнал, что фильм Осипа получил на фестивале приз, он искренне порадовался за друга, привел в оперативный центр свою ночнойу Геральд Френд, чтобы познакомить ее с известным режиссером, его русским приятелем, и угостил Осипа в пивном баре. Уолтер даже стал подумывать не податься ли и ему самому в киноиндустрию, поднял свои бывшие связи в полиции, в отделе по борьбе с особо опасными преступлениями, предложил Осипу помощь. Можно будет заснять ночные рейды, аресты наркоторговцев, изъятия оружия застреленных проституток и прочее в том же духе, что так любят зрители во все времена. Себя же Уолтер видел в роли консультанта и был очень огорчён, когда на его предложение Осип отреагировал без всякого энтузиазма. Вот чудак. Кто ж отказывается от такого? Впрочем, вскоре недоумение Уолтера разрешились. Онуу уважал Осипа ещё больше, когда на пяти экранах, отключённых от камер оперативного центра, появилась женщина поразительной красоты в бордовом купальнике. Как её зовут, спросил Уолтер, слегка подвинув в сторону свою левую ногу на столе. Уменьшил враци звук, поставил её на стол рядом со своей чёрной туфлей. Пиджак его был расстёгнут, Открывая небольшое аккуратное брюшко под светлой рубашкой и ремень, охватывающий могучую грудь, чтобы поддерживать кобуру с пистолетом. В зале было тихо, изредка попискивали поставленные на подзарядку рации. Экраны показывали жизнь мандарина. В здание входили постояльцы, и те, кто останавливался в отеле лишь на сутки, и те, кто жил там месяцами. Входили важные типы, окружённые телохранителями, входили политики, журналисты, Днём и вечером в гостинице и вокруг неё кипела жизнь. Ночью экраны пустели, лишь изредка по коридору в свой номер плёлся какой-нибудь подвыпивший турист. Всё-таки, как зовут эту красавицу, снова спросил Уолтер. Варен. Софи Лорен. Он хмыкнул, оценив свою же шутку. Шучу. Это моя соседка в Сигейт, моя новая пляжная подружка.